Юрий Домбровский. Факультет ненужных вещей. Заходил в правление, узнавал где что, ничего не узнал, сидела какая-то чурка. Так как это будет? Покушение или приготовление? Через девятнадцатую это пойдет или через семнадцатую, это ведь в сроках большая разница. — Постойте, — сказала она. Происходило опять что-то несуразное, но она еще не могла ухватить что. Сознавался он или опять ускользал? Маринка, зачем вам Маринка в день приезда? Так именно в день приезда, именно, — воскликнул он. Так сказать, великолепный, трогательный дар не только сердца, но и памяти. О, память, сердца! Мы же с Линой ходили рыбу ловили. крабы необычайно выкупили у рыбака. Не знаю, может, он тоже посчитался бы государственной собственностью. Но тогда, кажется, не было еще такого указа, так вот хотел споить рыбаков и забрать рыбу, а она, государственная, обнаружил преступный умысел. Пишите, сознаюсь. Десять лет строгой изоляции с конфискацией имущества и без применения амнистии. Эх, поел я рыбку на Илии и других угостил. Пишите. Гуляев прочел протокол допроса. Отодвинул его в сторону и сказал «да», и снова «да», потом улыбнулся и спросил «что ж вы не курите? Вы, пожалуйста, курите, курите, вот пепельница, пожалуйста». «Да нет, я...» — слегка замешалась она. «Тут только один вопрос и ответ. Он просил прервать допрос, ему было трудно говорить, он чуть не расплакался. Даже так?» «Курите, курите, пожалуйста». Она вынула папиросы, потому что он уже держал зажигалку. — Ну что ж, раз сознался, отошлем дело в суд. — Вы считаете, что можно прямо в суд? — Ну а как же? — Раз есть сознание, то пошлем прямо по месту жительства в районный Нарсуд. — В Нарсуд? Ей показалось, что Гуляев оговорился. — В этих стенах, в этом кабинете... А особенно у этого человека слово «нарсуд» слышалось почти хохмачески, как цитата из рассказов Михаила Зощенко, где оно попадается наряду с другими, такими же смешными словами. «Милиционер», «самогонщица», «отделение», «карманник», «карманные часы» срезал, «мои дорогие граждане». Она выглядела такой расстроенной, что Гуляев взглянул на нее и рассмеялся. Ну, что вы так смотрите? А куда еще посылать это дело про рыбку-маринку? Да оба суда никак не дотянем. Мелковат материалец, ведь это не само же хищение. И даже не покушение на хищение, а намерение. Вот как у вас стоит обнаружение умысла. А оно вообще по другим преступлениям не наказуемо. Тут, конечно, иной калинкор... Закон от седьмого-восьмого — раз, сама личность подсудимого — два, значит, судить его будут, ну, а уж там, что Бог даст. — А ОСО? — спросила она безнадежно. — Ну, ОСО, ОСО-то тут вообще ни при чем. Оно хищениями не занимается, ведь пакета сюда не приложишь. — Почему? Это вырвалось у нее почти криком. — Ну, а как его прилагать-то? — Почему? — В пакете меморандум. А седьмое и восьмое преступления открытое, хозяйственные. Тут никаких секретов быть не может. Поэтому референт в Москве наш пакет и вообще не распечатал бы. Посмотрел бы на заголовок и завернул бы обратно. Мы такими делами не занимаемся, посылайте в суд. Вот и все. И все, — повторила она бессмысленно, — и все за копеечки, Тамара Георгиевна. И знаете, что будет? Уйдет ведь от нас, Зыбин, как колобок в сказке уйдет. Такими делами занимается или прокуратура, или в крайнем, крайнем случае, экономический контрреволюционный отдел, ЭКО, а мы, СПО, секретно политический. Правду говорят, что политика от экономики неотделима, но это не про нас. Он улыбнулся. И провел маленькой, худенькой ладошкой сначала по чахлому, но резкому мартышечьему лицу, потом по прекрасным истине черным волосам на зачес.